На спине мастера ежевежа, густо поросшей волосом, красовался ярко-розовый шрам, стянутый нитью. Выдергивать ее Вита не стало, просто развеяла, чтобы не бередить рану. Благо, нить была короткой, и много магических сил не потребовалось. К тому же волшебница так и не восстановила свою энергию, отчего ощущала себя опустошенной, бессильной и, как следствие, раздражительной. Без причины нашипела на ягорая, который наложил ежу идеально ровные стежки. Споткнулась о ногу дробуша и отругала его за не к месту брошенные конечности. Прочитала строгую отповедь о здоровом образе жизни Ёжевежу, который попросил выпить чего-нибудь покрепче ягодного отвара. Раздражение не распространилось лишь на Винью. То ли вступила в силу женская солидарность, то ли рыжая гномала правильно себя вела. Ее было неслышно и почти не видно, потому что она пряталась за спиной возлюбленного. Пока Вителья колдовала над гномом, Егора собирал и упаковывал вещи, заранее сожалея о том, что вскоре их опять придется раскладывать и сушить, если позволят обстоятельства. Когда ворчание волшебницы ему надоело, а она к тому времени закончила заниматься с раненым, он просто взял ее за шкирку и кинул в поток, как кутенка. А затем, нацепив на себя три вещь-мешка, ее, свой и ежа прыгнул следом. Остальные разобрали остатки вещей и сиганули за ним. Вода заливала бетелье рот и нос. Возмущаться девушка перестала, но жгла яга таким ядовитым взглядом, что ему стало весело, едва он представил, как использует этот темперамент в своих целях. Три первых безвоздушных отрезка подземного русла проплыли без труда. Волшебница, наконец позволившая вожаков взять себя за руку и вести, зажмурилась и храпро их с закрытыми глазами. Последний участок перед перекрестком, где русло расходилось на пять коридоров, был самым длинным. «Слушай меня внимательно», — сказал ей Ягорай. «Если поймешь, что воздуха не хватает, не паникуй, просто дерни меня за руку». «И что ты сделаешь?» — насмешливо спросила она, отчаянно пытаясь скрыть испуг. «Высосешь воду из русла?» «Поделюсь воздухом с тобой», — сказал Яга и отвернулся, чтобы плыть дальше. Вителье стало бы стыдно, если бы не было так страшно. В другое время она могла воспользоваться заклинанием «рыбьи жабры» или «воздушный колокол». Но для этого требовалась сила, а волшебница сейчас была пуста, как выпитая бутыль вина. Еще остались аромат и несколько капель, однако на полноценный глоток не хватало. Хватило лишь на светляков, которые в воде указывали путь остальным. Такое случилось с Витой впервые. Лишаясь магии, волшебники ощущали себя, как обычные люди, потерявшие конечности. Да, существовала возможность пополнить манну, если не за счет источников силы, то за счет соответствующих зелий. Но сейчас у Вительи не было ни того, ни другого. Поэтому она нервничала, изо всех сил пытаясь найти хоть слабенькую линию силы в окружающей толще камня. И умудрилась упустить момент, когда воздух в легких кончился. Девушка забилась в воде. Ягарай резко развернулся к ней, обхватил и прижал к себе, словно стальным прутом обвязал. Приник губами к ее губам, силой раздвинул их языком и вдохнул немного воздуха. Его крепкое объятие привело Виту в чувство. Она на мгновение поддалась к Яга, как к берегу после долгого плавания. Однако он успел заметить это движение. С трудом оторвавшись от губ девушки, потянул ее дальше. Дробуш в Ирвиглот достиг перекрестка первым и ожидал остальных, попирая дно пещеры широко расставленными ногами. Когда к нему подплыли гномы, он подхватил их, без труда удерживая над поверхностью воды и давая отдохнуть и отдышаться. Под личины иногда проступали черты тролля. Энергии и вида не хватало на постоянное поддержание образа. Хорошо, что гномам сейчас было не до того, чтобы разглядывать спутника. Поддохнем мы здесь!» — проворчал еживишь, когда над водой появились головы Ягорая и Вительи. «К Руфусу и Торусу подохнем! Предлагаешь плыть назад?» — поинтересовался вожак, отпуская руку девушки. Вода здесь доходила ей до шеи. Выглядела волшебница так, будто вернулась с того света. Синих гормастер пробормотал нечто такое, от чего щеки винья вспыхнули рубиновым. «Ну!» — обратился Яга к Дробушу. — Ты говорил нам в один из этих коридоров, а там и до выхода на поверхность недалеко. В какой? Тролль, уронив виньявинью, сокрушенно почесал затылки и признался. — Забыл. — Пресвятые тапочки, дробуш! — возмутился черноволосый. — Вспоминай быстрее, иначе мы тут околеем. Вода подземной реки действительно теплом не отличалась. вырвеглот сердито постучал пяткой по дну. Подумал и постучал еще. Видимо, ему так легче вспоминалось. Лицо Егорая вдруг потемнело. Не говоря ни слова, он схватил Виту и притянул к себе. Раздался скрежет, словно льдина ударилась о льдину. Пол подземной пещеры дрогнул и обрушился под грохот осыпающихся камней и гул воды, устремившейся по новому пути. Эхо от визга волшебницы еще долго не затихало под каменными сводами.